В этот день в небе почти не было облаков. Солнце едва показалось из-за огромной восточной стены города, а Реррио открыл глаза и начал просыпаться. Солнечные лучи окрасили небо в голубой цвет, открыв для взгляда лишь несколько облачков. Перед поместьем домашнего очага в шестом районе города собралась группа людей и полулюдей. Это были авантюристы, принадлежащие к разным семьям, готовые выдвинуться в экспедицию. «Все готовы!» «Да, я взяла столько еды, запасного оружия и припасов, сколько могу унести». Лили проверяла рюкзак, который, казалось, чуть ли не трещит по швам. Айша ей улыбнул и с д е р ж а на плече огромный меч, называемый Падао. Микото и Чигуса уставились на новенькое оружие в руках Оуки. «Оука-сан, Вельф-сан и вам новое оружие сделал?» «Ого, клинок у него просто поразительный!» «Какая секира!» «Оука, а что насчёт денег?» – спросила Чигуса. «Заплачу из того, что мы получим за экспедицию». мрачно ответил Оука. Вельф, стоявший чуть поодаль с двуручным мечом за спиной, ухмыльнулся. н а ж е тем временем протягивала Харухиме на обитый чем-то мешочек. к х а р у х и м а я закончила новое зелье только что. Возьми. Сражайся отважно, сестра». «Спасибо вам, н а ж е сама!» — ответила х а р у х и м а принимая мешочек из рук девушки Чинтропа с отчётливыми мешками под глазами. Тронутые словами поддержки шли на с в о й расцы... Харахима поклонилась, отчего капюшон её плаща, Роба Голиафа, накинулся на её голову. Такими Кадзучи, м и ах Гефест и члены семьи, остававшиеся дома, стояли чуть в стороне от группы, направлявшейся в подземелье, желая и м удачи. «Оставьте охрану дома на меня! Поставьте подземелье на уши! Не делайте ничего безрассудного! Вернитесь целыми!» Нажа и ещё несколько членов семи Такими Кадзучи должны были присматривать за домами семей, пока остальных нет. Для охраны дома семьи Гестии богиня Гефест решила предоставить одного из высших кузнецов. Узнав, насколько сильный кузнец стоит на страже, ни один воришка не посмеет влезть по месте домашнего очага. А в интересы смогли беспрепятственно уйти только потому, что их домам ничего не угрожает. Белл взглянул на две группы — тех, кто отправляется, и тех, кто остаётся, а потом поднял взгляд к небу. Погода была ясной, как и в ы р а ж е н и е на лицах его товарищей — «все были в предвкушении». Разумеется, совсем без исключения не обошлось. «Дафна, ты можешь остановить экспедицию?» «Ха? Не слишком ли поздно?» «Прошлой ночью мне приснилось, у меня предчувствие, что случится что-то жуткое. Снова твои сны. Ну хоть сейчас можешь о них помолчать?» р Кассандра была готова разрыдаться, получив от своей напарницы такой резкий ответ. Она повернулась к б е л л о обычно принимавшему её сторону, будто пытаясь найти поддержку. «Эм, прости...» Почесал голову б е л Получив мягкий отказ от него, Кассандра опустила голову. Белл скованно улыбнулся девушке, сейчас служившей вьючным мулом для Дафны, и повернулся к своей богине. «Итак, к а м и с а м а б е л чтобы не случилось, не ослабляй бдительность!» «Понял! Постарайся! Обязательно!» б е л и Гейсти улыбались друг другу, солнечный свет окутал их. б е л запечатлел в своей памяти её улыбку, и з а л и т о е солнцем небо, Какое-то время они не увидятся. Повернувшись к отряду, он увидел, что в е л ь ф и остальные ждут его сигнала к отправке. б е л кивнул и снова повернулся к Гести остальным богам. «Мы пошли!» Ровно пять месяцев назад он вошёл через р а т о в а р Арио, а теперь ведёт в путь первую экспедицию семьи Гести. Продолжительность экспедиции союза семей должна составить неделю. Аиша заверила всех, что подобная группа может достичь места назначения и вернуться за пять дней, Поэтому авантюристы тщательно распланировали п у т е ш е с т в и е выделив время на разбитие лагеря в безопасной зоне. Вельф, Оука и Белл составляли авангард строя, вошедшего в п о д з е м е л ь я Центр поделился на две группы. Микота, Чигус и Дафна должны были перемещаться по полю боя, поддерживая бойцов и защищая помощников, в то время как Лилиха, Рухима и Кассандра служили помощницами. На самом деле в бою они оказывали поддержку с тыла. Айша, могучая воительница четвёртого уровня, замыкала построение и следила за атаками с тыла. Разумеется, члены семьи Гести впервые стали частью настолько большой группы, и потому обращали особое внимание на то, как они сработаются с остальными, и совершали мелкие перестановки в построении по необходимости. Их главной целью было покорение нижних этажей. А тревистый крик отразил с я от стен подземелья. Кинжал Гести Белла ф и о л е т о в ы й дугой р а с с е к монстра надвое. Приглашённый смертельный крик бешеного жука раздался мгновением позже. «Маленький новичок! Ой, то есть, кроличья л а п к а да? Не останавливайся! о б е й их всех!» Кричал, о т о а в напряжавшись к стене, пока две половинки огромного жука катились по полу, похожему на древесный ствол. Балки, внул и подготовив для удара новый кинжал, который держал в левой руке, оттолкнулся от пола. Они шли по гигантскому древесному лабиринту на двадцать четвёртом этаже. Группа быстро побила предыдущий рекорд с е м и Гести и оказалась в последней секции с р е д и н н ы х этажей. Причиной этой скорости стал Белл. Фиолетовую дугу сменила героическая белая вспышка оружия в левой руке. Как и к е н ж а л Гести в правой руке, хакуген, новое оружие Белла, было особенным. Клинок длиной около 35 сантиметров был чем-то средним между к е н ж е л о м Гести и басилардом. К удивлению, б э л л а сделан о оказался из рога единорога, очень редкой добычи. Вельф создавал его для Белла с величайшей осторожностью, сделав клинок даже острее, чем у потерянного у ш и в о к о м а р у Стоило Беллу легонько взмахнуть рукой, как белая вспышка несла смерть целым стаям монстров. Как и раньше, Белл был одет в свою д и р а д о м а н т и н о в у ю броню, пятый её вариант. Прочный лёгкий набор брони засиял будто новый благодаря ремонту Вельфа, сейчас пластины снова выглядели неповреждёнными, новая сумка на ноге была сделана из шкуры старого бизона, он был куда прочнее старого. Укомплектованный новой экипировкой Вельфа, б ы л бросился на монстров, окруживших группу, как и прокричала Дафна. «Ассана два часа!» Лили выкрикивала Беллу, отошедшему от основной группы полезную информацию. Чёрные смертельные осы готовились к атаке ж о ж ж а крыльями. «Кузнец, д в и н с я У тебя щит не в п о з и ц и я Предупредил Вельфа Оука. а н о прости, плохо у меня со щитами!» Огрызнулся Вельф, удерживая б и м и руками огромный щит. Если смертельные пчёлы ударят их с неудачного угла, их защитное построение дрогнет. Множество гигантских насекомых бросились в атаку острыми жвалами и отравленными жалами. Парням пришлось отступить на несколько шагов, но они выстояли. Защищаемые Вельфом и Оука, и Микотой и Чигус опускали в ос стрелы из центра построения, когда... Они быстры! Чёрт! Смертельные осы ловко уклонились от стрел. Даже когда удавалось попасть в цель, насекомое снова взлетало... потому что хитин Оз был прочнее даже, чем хитин муравьёв-убийц. Было понятно, почему монстров, выдерживающих удары даже авантюристов второго уровня, называли убийцами авантюристов. Спустя мгновение в бой с ошеломительной скоростью вмешался б е л Он расправился с монстрами, пытавшимися подобраться к группе со стороны, и пробежав прямо по стене подземелья, бросился в бой. Оттолкнувшись от стены, парень запустил себя прямо в рой Оз. Ему удалось застать монстров расплох, рубиновые глаза блеснули, Он замахнулся кинжалами. Два клинка рассекали п р о ч н о й х и т и н о й двойные крылья монстров, словно нож масла. Находясь в воздухе, Белл закинул кинжал Гестия в ножны и использовал инерцию, чтобы повернуться на 180 градусов, направив в оставшихся монстров освободившуюся руку и крикнул. «Огненный шар!» Двух смертельных пчел разнесло на мелкие кусочки, когда сквозь них пронёсся разряд пламени. Благодаря полученному Беллам новому уровню, скорость и мощь его мгновенного заклинания заметно увеличились. У монстров не было шанса уклониться, когда гравитация вернула парня на землю, его окружали искры пламени. «Ага, было время, когда ты без оглядки от этих чёрных ребят удирал, а теперь...» Кассандра и остальные в а н т и р и с т ы в центре построения сдачно замерли, а Вильф восторженно вздохнул и улыбнулся, будто это было неизбежно. Спустя секунду они с Оукой оглушили с щ е т а м и ещё несколько ос, д а в а й товарищам пространство для атаки. Микота и ч у г у с а выпрыгнули из-за их спин и пронзили монстров кинжалами. «Бесполезно. Пока мы не избавимся от этой штуки, они продолжат нас атаковать. Если нам даже от пчёл бежать придётся, далеко нам не зайти». Бормотала Айша. Пока передняя центральная часть группы превращала м о н с т р о в пепел, она сражалась с роем о с нападавшим сзади. Она бросила взгляд на стену подземелья, на которой располагалось гигантское покрытое смолой гнездовье. Это г н е з д о в е не только было прикрыто огромным количеством ос, но и оно само считалось монстром, очень редким и привлекающим смертельных ос. Оно называется кровавым ульем. Семиметровое, похожее на шишку, чёрная масса напоминала зловещий фрукт. Неспособный передвигаться, монстр-ловушка обычно маскируется в расщелинах, позволяя смертельным осам просто пролетать мимо. Но стоит появиться д о б ы ч е как этот монстр появляется из стены подземелья в полном размере. Когда один из таких монстров появляется на пути, Ситуация становится плачевной. Именно это сейчас ощутили на себе, было остальные. «Им нет конца! Кассандра, м о з г у с ещё не готов? Прости, Дафна, мне нужно больше времени!» «Простите, что не могу вам помочь!» Сам Ули атакует жидкостью, которая не может убить или ранить, но она очень клейкая и лишает возможности двигаться авантюриста, на которого попадает. Смертельные осы мгновенно налетают на о б е з д в ж е н н у ю жертву, Эта атака застала х о р а х и м а врасплох, и она беспомощно лежала на полу, покрытая оранжевой жижей. Вельф и Оука пытались защитить помощников, вскоре их щ и т и покрыла вязкая жижа. Хуже всего было то, что смертельных ос становилось всё больше. Поскольку кровавый улей связан с подземелем ь напрямую, смертельные осы вылетают из стен в этом месте гораздо чаще. Пока авантюристы пытались отбиться от насекомых, в коридорах возникли другие монстры, экспедиция увязала всё сильней. «Не бойтесь! Главное выбить эту штуку!» Перекрывшая дорогу и привлекающая ос колония была важнее всего остального. Можно не преувеличивая назвать её цитаделью монстров. Авантюристы должны были уничтожить именно её, как крикнула Айша, стоявшая на страже задних рядов. «Звяк-звяк!» Правая рука Белла начала излучать белый свет. Продолжая р а з р ы в а т ь смертельных ос, парень начал заряжать свою атаку. Вместо заклинания звучал звон колокольчиков, б е л вернулся в центр группы, туда, где стояла Лили, чтобы прицелиться. «Всем отступить! Собираемся в круг возле господина Белла!» Крик Лили д о с т и каждого члена группы. Микота, Чигус и д о ф н а взялись за протянутые им помощниками щиты, чтобы отбиться от атакующего Реос. Айша также сменила по Дауна щит. Оука и Вельф присоединились к кругу, сдерживая атаки. «Я готов!» Беллу потребовалось ещё несколько секунд. Услышав его крик, авантюристы раступились... открыв путь превратившемуся в заряженное оружие парню. Он готовил атаку 20 секунд. Используя светящуюся правую руку в качестве прицела, парень крикнул. «Огненный шар!» Мощный взрыв белого пламени вырвался из его руки, оказавшихся на пути оса спепелило в одно мгновение. Зловещее гнездовье взорвалось от мощного огненного всплеска. Монстрика, пошившиеся в улье, издавали разрывающий уши рёв, Стена подземелья осыпалась осколками вместе с пеплом кровавого улья, заполнив коридор пеплом и дымом.